Глава шестьдесят Ярость полыхнула перед глазами кровавой вспышкой, и Амара влепила служанке по щечину, Такую сильную, что у девушки даже откинулась голова. «О чем ты говоришь, дрянь? Какую девушку?» «Клянусь, это правда. Только не бейте меня, госпожа, мне очень больно». Амаре было совершенно наплевать на мольбы безмозглой служанки. Она оба ударила еще и еще, но вместо этого сорвалась с места и ураганом понеслась с главной лестницы вниз. Женщина сбежала по широким ступеням, вглядываясь вдаль, и увидела картину, от которой пришла в полное неистовство. Прямо ко входу по главной аллее шел Грэм. Обнаженный по пояс, он прижимал к себе какую-то девушку. Она была в его мокрой рубашке, и, судя по всему, на голое тело. Шлюха. Это что еще за шлюха? Почему он прижимает ее к себе так крепко, так смотрит ей в глаза? А Мару охватила такая ненависть, что у нее даже губы затряслись. Девушка была молода, свежа и весьма привлекательна собой. Точёное личико, большие распахнутые глаза, влажные рыжеватые волосы. «Потрудись объяснить, что это значит!» Трясясь от бешенства, воскликнула Амара, когда адмирал приблизился. Стерва на его руках мазнула по Амаре взглядом, и ее аккуратные коралловые губы тронула легкая усмешка. А вот Грэм стал мрачнее тучи. «С каких это пор я должен объясняться перед тобой?» Холодный тон адмирала окатил ее как ушетом ледяной воды. До Амары дошло, что она пока еще не госпожа а Фрейзер, не жена на глазах которой муж привел в дом любовницу. Женщина попыталась натянуть слащавую маску, которая далась ей очень и очень нелегко. Ах, я вовсе не это имела в виду. Я просто хотела узнать, кто, кто же твоя гостья и почему она в таком виде. Однако Фрейзер даже не удостоил Амару ответом и занес девушку в дом. Рыжая поймала взгляд женщины и нарочно положила голову Грэму на плечо. Она как будто специально потешалась над Амарой. «Я избавилась от переделки, избавлюсь и от этой рыжей шлюхи», — твердила Амара спустя некоторое время, нарезая по своим покоям неровные путанные круги. Но она прекрасно отдавала себе отчет в том, что ее новая соперница, в отличие от переделки Виолы, естественная и красивая, взять от ней только ее рыжие локоны. Да, вот именно, взять эти космы, сильно дернуть, да как впечатать хорошенько лицо прямо в стену. Может, это отучит девицу улыбаться так, будто она уже взяла надо Амарой верх? «Госпожа, может, вы паникуете раньше времени?» — робко подала голос на имя. «Может, эта девушка тонула, а господин Грэм ее спас?» Ох, и зря толстуха подала голос. А Маре срочно надо было сорвать на ком-то злость, и служанка подошла на эту роль. Когда рыдающая служанка лишилась, по крайней мере, четверти своих и тяг редких волос, Амара немного успокоилась и дала ей задание пойти и срочно вынюхать, что за девку Грэм притащил в поместье, в котором она скоро станет полноправной хозяйкой. Наэмия вернулась спустя час. Бестолочи удалось выяснить совсем немного. Грэм отнёс девку в лучшую комнату для гостей, распорядился Присе найти для неё платье, накормить и вызвать к ней лекаря. Лекаря? «Зачем лекаря? Может, от любовницы, которая от него забеременела?» При этой мысли Амаре сделалось плохо. «Да из-за ног, наверное, госпожа», — слабым голосом предположила Наиме. «Вы разве не обратили внимание, что у нее ноги были изранены?» «Конечно, обратила». На самом деле нет, но Амаре не хотелось признавать, что Наиме оказалась наблюдательнее ее. Женщина отослала служанку и крепко-накрепко задумалась. Ярость, злость и ревность кипели внутри нее точно в ведьмином котле. Амара достала из тайного бара успокаивающую настойку и налила себе полный бокал, значительно превысив разрешенную дозу зелья. Зато после него терзающая когтями ее душу ревность отпустила. Все стало очень легко и просто. Разумеется, эта оборванка никто. Конечно же, она и в подметке не годится, утонченной аристократичной омаре. У Грема просто какое-то помешательство. Но он вернется к Амаре. Он же с ума по ней сходит, а эта шлюха так попалась ему на глаза. Ну как попалась, так и пропадет. Амара залилась радостным смехом. Конечно же, прогнать наглую оборванку. Адмирал о ней не вспомнит. Сказать, что она стащила у Амары какую-нибудь драгоценность. И все. Правда, этим же ходом Амара воспользовалась, чтобы очернить перед грымом Виолу. Ну и пусть. А чтобы паскуда и правда скрыла из глаз. Надо использовать кое-какое зелье по старинному рецепту ее прабабки, который удалось раздобыть у русалок, омолаживающее кольцо с жемчужиной. С помощью него прабабка избавлялась от любовниц, на которых охочий до да девок-продедушка был очень падок. Рецепт хранился в футляре от кольца, потертой от времени зеленой бархатной подушечкой. Перечитав текст на ветхом листе желтоватой бумаги, Амара позвала за Наимией и отправила служанку за ингредиентами. Что хорошо, они были простыми, в любой лавке и на рынке купить можно. Главное — знать тайную руну, которую надо начертить над зельем для его готовности. Зато эффект превосходил все ожидания. Ох, какой же это был эффект! Амара всегда хохотала, когда мать рассказывала ей, как про бабка шугала этим чудо-средством охотниц за своим мужем. Вскоре Амара уже смешала в чаше бычьи яйца, овечьи глаза, порошок, истолченых в шее, кровь молодого теленка и молоко. Когда масса приобрела тошнотворный оттенок сырого мяса, Амара поняла. Пора! И начертала над чашей руну. Зелье вспыхнула буром, вспенилась грязной пеной и загустела. Значит, она все сделала правильно. Готово! Спасибо, бабуля! Довольно пропела Амара.